Тем временем то ли каким-то непостижимым образом взломал пароли нефилимов. Информации казалось не слишком много, но она была. Следовательно, атака базы в Латвии принесла свои плоды. В компьютере нашлись всего две заметки, касавшиеся романа. Остальные касались экономических и социологических показателей Североамериканского с о д р у ж е с т в а Евросоюза и России. Кто-то скрупулезно собирал данные о Северном полушарии планеты. Помимо информации о том, что к н а т а недостроена, на б а з а отношения не и м е л а Ветров также прочитал следующее: слава великим и смерть разрушителю. Использование спаренного артефакта более чем оправдало себя. Кодированные сигналы по телевидению Ген изменили население требуемого региона, а взрыв Ленинградской атомной электростанции значительно ускорил реакцию. Только в северо-западной части Веренного в н е с л а в я н с к о г о сектора теперь насчитывается более 45 миллионов г е н о и з м е н е н н ы х Также существует надежда на то, что полтора миллиона получивших дозу радиации слабых справятся с и злучением, и мы получим дополнительных солдат. Согласно генеральному плану, перед битвой спешу уведомить, что строительные работы по возведению усилителя для артефактов идут по запланированному графику. Всего лишь две недели и население Латвии получит необходимую порцию геноизменения. Если нашим бойцам удастся активировать атомную электростанцию в Литве, то в сфере нашего влияния к а ж е т с я не только Прибалтика, но и Польша и даже часть Украины. В с в я з и с с этим в случае успешной диверсии на Ровенской, Запорожской, Одесской и Крымской атомных электростанциях, а также в хранилищах радиоактивных отходов под Харьковом. Прошу перебросить мне часть войск. для выполнения боевой задачи в балтийском регионе. В то время, пока постройка усилителя не закончена, прошу на две недели перевезти одну часть артефакта из пацан т п е т е р б у р г а на скандинавский полуостров. Это позволит завербовать некоторое количество сторонников Швеции и Финляндии, где наш противник имеет значительный вес. Также прошу доставить на снежной буре необходимые для усилителя запчасти. Ди Анфуктор одна штука, Беттельгрейс четыре штуки и с в е т о р а д сорок восемь штук. у б о в а ю на милостивый г о с п о д Запчасти жду в частном секторе порта Таллин третьего шестого августа. В случае невозможности поставки готов отрезать себе голову или вырезать сердце во славу отцов, если они посчитают это необходимым. Приписка. Последнее время заметно активизировались силы правителей Восточной Европе. п р и к а ж е т е вступить с ними в схватку. Итак, заключил Вадим Юрьевич. Теперь мы знаем, что цы сражаются с некими правителями. Это от них вы ощущаете угрозу, Людмила? Девушка покачала головой. Яростно массируя виски. Нет, ответила она. Мне кажется, угроза исходит из космоса. В своих видениях я видела большое шарообразное тело среди звезд. Кажется, оно приближается к Земле. Как бы то ни было, нам известно название корабля Оццов. Этого достаточно. Также нам на руку то, что судно еще не прибыло в порт и сейчас находится в открытом море. Полагаю, будет неплохо, если мы атакуем противника на воде, а не на суше. В этом случае Оцы не смогут подключить дополнительные ресурсы. Речь Вадима п р е р в а л а м е л о д и ч н а я трель мобильного телефона. г л а в а службы охраны вытащил трубку из кармана штанов, поднес ее к уху. Да, понял. Его лицо вытянулось, побледнело. Есть прекратить. Что-то случилось? Спросила Батурина, б л е д н е я следом за ним. Это был отец. Да. Вадим небрежным жестом сунул мобильный обратно в карман, побарабанил пальцами по штанине. Интуиция я у вас, Людмила, на высшем уровне. Однако странно все это. Ну, девушка в нетерпении скочила с кресла. Что такое? Ваш папа приказал свернуть все операции и немедленно вернуть вас домой. В комнате поднялся шум. Дед Сахан звучно грохнул кулаком по столу, а бойцы Вадима з а ш е п т а л и с ь Он не мог этого приказать, в з в я л а с ь Батурина. Вы ведь объяснили ему, что здесь происходит? Том-то и дело, пробормотал Вадим. Я доложил обо всем. Он не мог, не мог, согласился глава службы охраны. Он сделал это по принуждению. Ну ка, поподробнее, поднял голову Иван Петрович. Э, когда я занимаюсь деликатными м -м, делами, господин Батурин всегда начинает разговор условленной фразой. Это означает, что линия чиста и никому о наших планах не известно. В этот раз шеф не произнес этой фразы. Может, забыл? предположила Людмила, заметно волнуясь и покусывая нижнюю губу. Вы же знаете своего отца. Не весело улыбнулся Вадим. Он никогда ничего не забывает. Бизнес приучил. Если бы он стал ген изменённым, то обязательно бы сказал пароль. А так? Получается, что его захватили. Сделал выводы Ветров. Но как? Понятия не имею. Развел руками Вадим. Каждый ваш особняк охраняют очень способные люди. Кремлевская стража позавидует. Наиболее вероятно, что господина Батурина захватили по дороге или на каком-нибудь заседании. Иного ответа на этот вопрос я не вижу. А он не мог самостоятельно принять такое решение. Вадим криво ухмыльнулся. Это, по видимому, означало: вы не знаете моего босса. Что же теперь делать? Провести рекогносцировку и пойти в бой, отозвался дед. Правильно, кивнул Вадим. Через два часа на местном аэродроме появится частный самолет господина Батурина. Мне приказано усадить в него девушку и задействованных в операции людей, а самому добираться домой иными транспортными средствами. Нас хотят разделить и ослабить. в Слух подумал Роман, хрен удастся. Начальник службы охраны невозмутимо глядел в окно, р у к и сцепил за спиной и покачивался на каблуках, размышляя. Слушаться я не могу, наконец выложил он. Однако исунуть руку в пасть гадюки тоже не хочу. Сделаем по хитрому, а там посмотрим, куда путь тропинка приведет. Роман изо всех сил старался не волноваться. Широкими шагами мерил зал ожидания аэропорта, то и дело поглядывая на широкую рекламную стойку, отделявшую терминал от взлетной полосы. Иван Петрович выглядел намного спокойнее. Одетый под эстонского пенсионера средней руки, он воседал с на скамейке и перелистывал страницы местной широкоформатной газеты. Вадим держался в сторонке. За стойкой маленького бара сидел ничем неприметный худощавый человек в потрепанной куртке и подтягивал что-то пенное из высокого бокала. Остальные находились внизу, у выхода на взлетную полосу, куда уже садился выпуская ш о с с и шикарный частный лайнер. Батурин, партнер Шип. Прочитал из-под газеты дед Сахан. Тьфу на них, вроде бы нормальный русский олигарх, а все туда же заграничным надписям срамота. Ветров не обратил на деда внимания. Он во все глаза смотрел на поле перед аэродромом, стараясь не упустить ни одной детали. Самолет соприкоснулся колесами с бетоном, коротко пробежался по взлетной полосе и развернулся неподалеку от терминала. Спустили трап. По нему сбежал крепкий с виду, широко плечи й тип в костюме пилота. К нему то т час приблизился Максим, подчиненный Вади м а й о р ь е в и ч а Мужчины перекинулись парой слов. Максим на несколько минут вошел в салон, выглянул из двери и приглашающе махнул рукой. Чисто. Из терминала вышла Людмила в шикарном закрытом платье зеленого цвета, зеленых же туфельках и тонкой шали изумрудного цвета с золотым. в е т о р о в невольно залюбовался гибкой фигуркой, но тут же помнился и мысленно погрозил себе пальцем за невольную слабость. Вместе с Максимом, Дмитрием, Александром и Толиком Батурина зашла по трапу и растворилась в арке двери. Через несколько минут самолет поднялся в воздух. Он стремился все выше и выше, пока не стал почти невидимым в лучах пылающего заката. Кажется, мы даром волновались, заметил Иван Петрович. Ветров даже не заметил, когда старый разведчик сумел бесшумно подойти и встать рядом у стекла. Они могут ее убить уже в Москве. Роман не договорил, поскольку по залу прошел стел громкий выдох десятка людей. Он на долю секунды глянул за плечо, а когда снова повернулся к окну, тоже не сдержался от горестного ох и мата. Самолет господина Батурина превратился в сверкающую огненную точку. она замерла под тучами, а затем завалившись на бок полетела вниз. Ударилась о з е м так далеко, что стекла аэродрома даже не задрожали. Вот суки, фашистские гады! в е с н а в а л с я Сахан в злобе, сжимая мозолистые кулаки. Суки гитлеровские, а я дурак т р ю х л я в ы й е щ у ю р и к а в самолет на разведку послал. Горем не идиоту, а девушку то жалко как, красавица была. Эх. Да успокойтесь вы, прикрикнул на старика подошедший Вадим. Потеряли часть войска, но зато знаем, что от моего бывшего босса нам теперь ничего не светит. А люди? с укором спросил Ветров. Погибли же ваши парни? Вадим Геннадьевич с философским видом пожал плечами. Пробормотал: мы таких парней в т е ч н е десятками теряли. И умолк, глядя на залитый солнечным светом горизонт. Парней было жалко. Получало, что отцы действительно захватили русского о л и г а р х а и попытались убить его родную дочь. Подозреваю, не ф и л и м ы теперь обрели себе нового врага, в слух подумал Ветров. Нет, Вадим указал на расположенный у барной стойки широкий плазменный экран. Новости пестрили языками пламени, мелькали пожарные со шлангами и баграми. Лента под изображением сообщала, что несколько минут назад внезапно загорелся пригородный дом бизнесмена Батурина. которым, вероятно, сгорел их хозяин. Представители МЧС не спешат сделать заявление, однако предполагают, что случившееся объясняется не поджогом, а взрывом бытового газа. Вон а! Дед ткнул пальцем в окно. Сумолет тоже бытовым газом траванулся. Со скамейки поднялась рыдающая Людмила. Она подбежала к Ветрову и, плача, бросилась ему на шею. Все будет хорошо, прошептал Роман, не зная, что сказать. Переживем. Людмила зарыдала еще громче и зарылась лицом в воротник его куртки. Планы Вадима Юрьевича, как он сам заявлял, всегда отличались простотой и з а у р я д н о с т ь ю Понимая, что на борту могут находиться боевики отцов, он предложил переодеть Батуриной другую девушку. Жертвой стала работница того же аэропорта. Ее соблазнил красавчик Александр и хитростью заманил самолет, обещая путешествие в Париж. Наивная девушка погибла вместе с с о б л а з н и т е л е м и другими ребятами Вадима. Простота планов оказалась трагической. Впрочем, бывший офицер не унывал. Переходим к плану номер два. б о д р ы м тоном приказал он. Нас ожидают морские волны, холодный ветер при Балтике и еще, хрен знает, сколько забавных приключений.